Глава 10 Город ликовал, приветствуя новую владычицу, и неспешно ступали белоснежные лошади, спины которых были украшены алыми попонами, в гривы заплели алые же ленты, ими украсили и помост, поставленный на дюжину колес, тот был огромен. Делали его в спешке, а потому под роскошными тканями, которыми по мосту брали, скрывалось самое обыкновенное темное дерево. И верховный не мог отделаться от мысли, что это очередная ложь. Нет, не восторг. Люди выходили на улицы, люди кидали под копыта лошадей цветы, кричали и взывали к богам. Некоторые расписывали лица алыми красками. Другие царапали кожу и тоже рисовали, но уже кровью. Кружились танцовщицы, звенели струны, гудели рога, гремели мети сталь, и воины стояли, не позволяя толпе приблизиться к помосту, на котором восседала та, что ныне была равна богам. Помост был сделан в виде легендарной горы Цапель, с которой некогда боги спустились к людям. Гору выкрасили в желтый цвет, Кое-где украсив пластинами настоящего золота, и уже на самую вершину ее поставили трон. Девочка на нем, пусть убранная в самые роскошной одежды, казалась совсем крохотной, ненастоящей, и верховному было страшно. За нее, вот взирающую на людей, удивляющуюся этим людям в их радости, которая так походила на ярость, И за людей же, что ждали чуда, надеялись на чудо. Собственное, его место было за помостом в Паланкине, которые несли крепкие храмовые рабы. Ради праздника их облачили в золотые одежды, украсив кожу алыми узорами. И Верховный сидел ровно, стараясь отрешиться от гула толпы, от взглядов ее. К счастью, ныне смотрели не на него. Кто он такой рядом с благородной? Мутила. И слабость вновь вернулась, несмотря на усилия мага. Его настойки и эликсиры помогали, но ненадолго. Пусть так. Теперь, когда Верховный понял, что времени у него почти не осталось, он стал решительней. Давно следовало бы. «Слава!» — взвизгнул кто-то совсем рядом, выбросив в воздух ленту из шелковых цветов. И та закружилась диковинной змеей. Ему донесли, что почтенный советник Инуа занемок, Сколько он протянет? День или два? Он силен, крепок, но это его не спасет. А вот кипакт ли случилось на змею наступить, как только очутилась она в покоях? Рабы не доглядели, а целители не спасли. Да и то, есть ли спасение от яда пустынной гадюки? Неисповедимы пути богов, даже если приходится помогать им? Главное, что поняли, присмирели и стихли те самые опасные разговоры, которые заставляли Верховного переживать. Небо и то унялось, перестало сбрасывать звезды, даруя слабую надежду, что все-то, виденное прежде, лишь предупреждение неразумным, что внявший ему мир спасется, что отступила беда. Надолго ли? Верховный откинулся на подушки и смочил губы губкой. Аромат розового масла мешался с тяжелым смрадом гниения. Рука заживала плохо. Плоть отторгала и мази, и масла, которые мак наносил ежедневно. Повязки приходилось менять часто, и это тоже причиняло боль. Но когда мак осторожно предложил маковое молоко, Верховный отказался. Боль – хорошая цена за все им сотворенное главное, чтобы не попросили больше. Процессия пересекла весь город, чтобы, оказавшись за воротами его, повернуть по широкой дороге. Та вывела на дамбу, и Верховный с наслаждением вдохнул сырой воздух. Над темными водами гулял ветер, поднимая мелкие волны. Людей здесь почти не было, и потому движение ускорилось, дорога поднималась выше и выше, огибая стены города, и отсюда издали те казались белоснежными. Солнце выбелило камень, и верховный смежил веки. Что бы ни случилось с ним, город должен жить. Где-то внизу сновали лодки, и люди в них тоже спешили приветствовать ту, что принесла надежду. Девочка, наверное, утомилась. Подобные церемонии и для взрослого человека сложны, но она справится, умное дитя. Ласковая, печальная тоже. Даже котята-леопарда, поднесенные ей в дар кем-то из советников, кто оказался в достаточной мере умен, чтобы все понять правильно, вызывали лишь слабую улыбку. Впрочем, к иным дарам она и вовсе осталась равнодушна. Верховный откинулся на подушке, попытался как-то пристроить руку, чтобы болело меньше. А когда не вышло, вяло подумал, что, возможно, порой из зелье из макового молока не так уж вредно. Тотчас устыдился собственных мыслей и заставил себя думать о деле. От Нинуса давно уже не приходило вестей, и это доставляло некоторое беспокойство. Впрочем, стоило признать, что две дарительницы жизни – это слишком много для одного города. Вернется дитя, и что тогда? Снова раскол, ссоры, совет, который не то чтобы вовсе смирился, скорее притих, пытаясь понять, что будет дальше, с радостью воспрянет, и найдутся недовольные, которые заявят, что трон должен принадлежать законной дочери, и те, кто выразит, что обе дочери законны, раз уж приняты родом и в равной степени благословлены богами, — Верховный покачал головой. Мысли эти давно уже не давали ему покоя, заставляя слабое сердце разрываться между долгом и долгом. И оттого радовало, только радовало это вот молчание. В конце концов, мало ли что могло случиться. И если так, то, возможно, неудобная проблема разрешится сама собой? Хорошо бы. Праздничное шествие, меж тем, пройдя по дамбе и выбравшись на дорогу птиц, свернула ко дворцу. Осталось уже немного. Солнце, взобравшись высоко, нещадно полило изливая высочайшее благословение на смертных. Но вновь же подумалось, что неплохо бы, если бы благословение было не столь интенсивным. Но Верховный вновь потянулся к губке и приветственно помахал рукой людям, которые вновь обступили дорогу. Люди же были потны, пусть и надели лучшие одежды. Скоро уже. Он высится впереди белоснежная громадина дворца. И вновь величие его заставляет задуматься о собственной ничтожности. А еще о том, что скорее бы уж все завершилось. Из на верховного доставали рабы. Осторожно, бережно даже. И, поставив на ноги, эти ноги разминали, помогая крови расходиться. Ему поднесли теплого молока, приправленного медом и травами и отерли лицо влажными полотенцами. «Как ваше самочувствие?» осведомился владыка копий, и в голосе его звучала неподдельная обеспокоенность. «Пройдет». Верховный сделал шаг, ноги еще держали, мышцы начало покалывать, и пальцы рабов, разминающие икры, почти не чувствовались. «Старость? Вы нужны!» Это было сказано жестко. «Я здесь», — Верховный ответил с мягкой улыбкой, «если то угодно богам». «Угодно. Я думаю, без вас будет сложнее». Но он справится. Под его рукой сотни, которые были верны императору и сохранили верность свою. Ныне во главе избранных встал неистовый Ицтли, чья любовь и преданность дарительницы жизни были несомненны. И понимал это не только Верховный жрец. Идемте. Владыка не повернулся спиной, но, напротив, выказывая немалое уважение, подстроил свой шаг под неторопливую поступь верховного. Она устала, она печалится. Мы не понимаем почему. Потому что отец ее умер, и не только он. Верховному было удивительно, что столь очевидные причины непонятны. А еще она на самом деле устала. От представления, от почестей. Она и вправду все же дитя. И дитя сидела на ступеньках, укрытых драгоценными коврами. Ее одежды казались ныне несоразмерно роскошными, пусть даже примялись и утратили прежнее великолепие. Она словно запуталась в них. Лицо ее казалось бледным, а во взгляде жила печаль. «Ты как?» Верховный опустился на ступеньку рядом. «Тяжелые». Дитя подняло руку, и с нею распрямился широкий рукав платье, расшитый шишками и птицами. Ткань была плотная, а шитье золотым и обильным. То тут, то там поблескивали драгоценные камни. «Тяжелые даже для меня», — признался Верховный. «Снимем?» «А можно?» «Конечно». Она выдохнула и позволила снять верхнее одеяние, под которым обнаружилось еще одно и еще. «Принесите воды!» Верховный нахмурился. Губы у девочки вовсе пересохли и потрескались, и даже золотая краска не могла скрыть этого. «Когда ты пила в последний раз?» «Не помню». Она хотела было подняться, но сил не хватило. «Не спеши». «Эй!» Верховный оглянулся. Ну да, советники собрались вместе, что-то обсуждают. Лошадей распрягли и увели рабы, и полонкин убрали. Слуги суетились, но там, внизу, не смея приблизиться к Золотой горе, стража тоже держалась в стороне. Вот ведь народу тьма, а о дитяте позаботиться некому. «Воды!» — рявкнул Верховный с неожиданной для себя самого злостью. «Принесите!» И помогите кто-нибудь. И не удивился, когда рядом оказался владыка копий. Лишь испытал раздражение. Мог бы и раньше сообразить. И не только он. Она переутомилась и перегрелась. Никто не подумал оставить воды или еще чего-нибудь. Верховный держал горячую руку девочки. Надо унести. И подумать, что сделать, чтобы это вот не повторилось. Прости, сказал владыка копий, склоняя голову. «Я должен был подумать. И не только он, но и сам Верховный. Хоть кто-нибудь». Владыка копий с легкостью подхватил божественное дитя, и тонкие руки обвили могучую шею. Девочка пристроила голову на плече и прикрыла глаза. В ней не осталось былого величия, одна лишь бесконечная усталость. «А она ведь не так и сильна. Она ведь болела и долго». И не может ли случиться, что вновь вернется эта болезнь? Будет весьма не кстати. Совершенно не кстати будет. Разве боги болеют? Шли быстро, и теперь уже Верховному приходилось ускорять шаг. Но он все одно отстал, ибо, оказавшись в коридорах, владыка копий перешел на бег. К тому времени, как Верховный добрался-таки до покоев юной императрицы, там уже суетились слуги и служанки, рабы и рабыни, И в этой суете было что-то до нельзя бестолковое, раздражающее. Девочка лежала на шелковых простынях, ногая и прикрытая лишь тонким покрывалом, которое не могло скрыть всей хрупкости детского тела. Одни косточки. Рядом сидел маг. Он держал в пальцах тонкое запястье и хмурился. «Она истощена до крайности», — произнес он, увидев верховного. «Сильно обезвожена». Когда она ела в последний раз? И что? Суета усилилась. Вон! Верховный обвел покои весьма роскошные, но пустые. Все вон! Слуги замерли. Вон! Теперь голос его вновь гремел. И принесите, что ей можно. Мясной бульон, кашу. Вот это и принесите! Верховный со вздохом опустился на пол и поглядел на владыку копий. Наша вина определенно наша. Слишком много всех здесь. Вот и. Нужен кто-то один. Хорошо бы женщина, подал голос маг и поспешил пояснить. Женщины лучше умеют ладить с детьми и вообще знают, что им надо. Женщина, согласился Верховный. Пускай будет женщина, которая возьмется навести здесь порядок. Владыка Копий склонился и ударил себя в грудь. И также... Не произнеся ни слова, вышел. «Он злится?» — тихо спросил Маг. «Отнюдь. Скорее чувствует вину, как и я. Нам стоило бы подумать, понять, что она не способна еще позаботиться о себе». Верховный покачал головой. «Она поправится?» «Должна, но есть кое-что еще». Маг опустил руку и поднялся. «Надо поговорить. Я получил послание от моего друга. Того» о котором я вам рассказывал, и... Мак покачал головой и приложил палец к губам. Она уснула. Надо проследить, чтобы, когда проснется, ей дали напиться. Вода, ложка меда, можно ягодный отвар, затем обязательно поесть хотя бы несколько ложек. Не заставлять, лучше понемногу. И снова напиться. В ближайшие дни ей стоит побольше отдыхать. Об этом позаботятся. Верховный посмотрел на спящего ребенка и на душе от чего то было неспокойно. Я прослежу. Тогда хорошо. Они молчали. Вернулся владыка копии с женщиной. Она не была молода, но и старой назвать ее не получалось. Скорее уж пребывала она в той золотой паре женской осени, когда тело еще полно сил. Первые морщины тронули темную кожу ее, а в темных волосах появились нити серебра. «Моя сестра! к Ксачитл!» Женщина поклонилась, прижав ладони к груди, а верховный подумал, что одета она просто и даже бедно, для сестры человека столь важного. Отчего? Ее супруг ушел небесную тропой, а она слишком любила его, чтобы обратить взор на другого мужчину. Боги не даровали им детей. Она выглядела мягкой и, самую малость, печальной. Она редко бывала в свете, но она умна и ласкова, детей любит. Вырастила всех моих, хотя могла бы и своих еще родить. Это владыка копий проворчал в сторону, но не зло. Сестру он явно любил. Позже, в собственных покоях, до которых Верховный добрел исключительно на упрямстве, а когда-то его нещадно пароли за Оне, Он со вздохом растянется на постели, Та покажется вдруг неимоверно жесткой и холодной, Руки мага коснутся головы, шеи, И сам он, давно растерявший всякое почтение, заворчит. Вы совсем себя не бережете. А я здесь один, и двоих просто-напросто не вытяну. Он поможет напиться и станет втирать в ноги дурно пахнущую мазь, От которой затихнет боль в суставах а сами конечности они имеют. После мак снимет повязки с руки, бросивший их темный грязные в таз. После будет долго и бережно промывать кожу, счищая темные пленки гноя. И столь же долго принюхиваться, выискивая тот самый дурной запах, который станет свидетельством начала конца. И всякий раз сердце обмирало, скажет ли руку отнимать, Ты говорил, что у тебя есть новости. Верховный нарушит тягостное молчание. Что сказал твой друг? Что поищет про тех, кто питается кровью? Что он знает где? Такие существа появлялись и прежде, в городе магов. В дни Великого Исхода или, может, позже. Ты должен понять, что чем дальше в прошлое, тем оно все запутаннее. Маг замолчит ненадолго. А полосы белого шелка лягут поверх ран. Осторожно, но все одно прикосновение причинит боль. И Верховный вновь подумает, что, возможно, лучшим выходом будет руку отнять. Он бы и сам предложил, наверное, но понимал, сердце не выдержит. И маг тоже понимал. Еще он написал кое-что о заклятии зеркала. Он обещал выслать более развернутый ответ, но... Зеркало и отражение не могут существовать одновременно. Плохо. Точнее, есть некий срок, в течение которого может в той или иной степени соблюдаться равновесие. От чего этот срок зависит, пока непонятно. Однако по истечении его сила будет стремиться занять одно тело. Второе же, впитав эту силу, ослабеет и погибнет. Верно. Именно потому зеркала убивали. И что нам делать? Не знаю. Маг будет честен, и это стоит благодарности. Однако, если позволите, сколь я знаю, зеркала порой существовали весьма длительное время. Следовательно, речь идет не о днях или даже неделях, но о куда большем временном промежутке, а там Стоит решить, кто именно вам нужен – зеркало или отражение. Верховный закрыл глаза – зеркало или отражение? Или, быть может, решать вовсе не придется? Все в руках богов.